Нательство Ман Иванов и Фербер представляет. Рольф Дабелли. Философия хорошей жизни. 52 нетривиальные идеи о счастье и успехе. Предисловие. С античных времен, то есть минимум на протяжении двух с половиной тысяч лет, а, возможно, и дольше, люди задаются вопросом, как жить? Что такое счастливая жизнь? Какую роль играет судьба? Что дают деньги? Зависит ли наше счастье от собственных установок, отличного отношения к жизни, или, скорее, все дело в том, чтобы непременно достичь поставленных целей? И что лучше? стремиться к счастью или уберечься от несчастий. Каждое новое поколение задается этими вопросами. Ответы по сути своей всегда разочаровывают. Почему? Потому что мы вечно ищем единый принцип, один основной закон, одно общее правило. Однако подобной чаши святого Грааля, где хранилось бы наше счастье, на свете нет. В последнее десятилетие произошла тихая революция в самых разных сферах мышления, в науке, в политике, экономике, медицине и во многих других областях знаний было установлено. Мир слишком сложен, ни одна великая идея не способна охватить его целиком, как и малая горстка принципов. Чтобы понимать мир, нужен набор инструментов, разнообразных ментальных приемов и методов. И точно так же в своей повседневной жизни мы нуждаемся в соответствующем инструментальном наборе. За два предыдущих века мы создали мир, который больше не поддается интуитивному восприятию и трактовке. Вот и бредем по жизни, спотыкаясь на каждом шагу. Менеджеры, предприниматели, инвесторы, врачи, журналисты, ученые, художники, политики и просто люди, как вы и я. то и дело теряя почву под ногами, если в нашем распоряжении нет особого запаса солидных мыслительных инструментов и подходящих моделей. Вы можете называть этот сборник ментальных приемов и позиций приводной системой. Мне же больше по вкусу сравнение с обыкновенным домашним ящиком, где лежат инструменты. Главное вот в чем. Ментальные инструменты, важнее, чем знание фактов, они важнее, чем деньги, чем отношения и важнее, чем интеллект. Несколько лет назад я начал составлять собственное собрание способов мыслить, инструментарий для хорошей жизни. При этом я использовал фонд уже подзабытых мыслительных приемов из античной классики и новейшие достижения психологических исследований. В этой книге я рассказываю, о классической философии жизни в 21 веке. Много лет подряд, каждый Божий день, тут и там, я пользовался этими приемами, чтобы справиться с большими и малыми вызовами, с которыми сталкивала меня жизнь. За это время моя жизнь улучшилась почти во всех отношениях. Тот несомненный факт, что сегодня у меня не такие густые волосы, а морщинок от смеха прибавилось, совсем не вредит моему счастью. Поэтому с легким сердцем и чистой совестью я могу поделиться ими с вами. Вот мои 52 инструмента. Они, конечно, не гарантируют вам хорошую жизнь, но весьма вероятно ее улучшат.